Глава 13. К седьмому и шестому этаж встретили нас картиной разрушения и телами мёртвых существ, которых истервенело, разрывали демоны-шакалы. Пришедшие в отель существа просто ничего не могли противопоставить быстрому напору шакалов, которые не задерживались на мелкой добыче, выискивая кого-то посильнее. Вот на шестом этаже мы как раз обнаружили двух белокожих существ, с одним из которых сражалась Рокс на восьмом этаже. Их тела были похожи на решето из-за того, что имели на себе следы множества сквозных проколов и следы распространения яда. К сожалению, сам бой закончился смертью одного из шакалов, но в любом случае они смогли справиться с этой угрозой, а то, что кто-то из них при этом погиб, так и призывал я их не для того, чтобы они прожили как можно дольше в этом мире. Мне вообще уже хватает демонов и духов, призванных в этот мир, и уже развившихся в такой мере, что они стали на порядок, если не на два сильнее себя прежних. Одно то, что духи изначально использовались для соблюдения контрактов в Алтее, теперь могли не просто производить легкое воздействие на небольшие предметы, но и действовать куда более существенно. Последнее позволяло укрепить позиции фирмы в плане магических договоров, которые даже маги не могли обойти. Благо у духов хватало собственного разума, чтобы не соваться в защищенные магии места и воздействовать опосредованно, чтобы их не обнаружили раньше времени. Все же после столь легкой жизни в этом мире им очень не хотелось его покидать, и духи проявляли максимум старательности, чтобы выполнить возложенные на них обязательства и в то же время оставаться невредимыми и полезными чтобы задержаться здесь подольше. Впрочем, все это к текущему делу не относится. Благодаря тому, что призванные мной шакалы врывались на этажи, не скрываясь, а наоборот создавая шум, привлекающий всех разбретшихся по помещениям тварей, они уничтожали практически всех имеющихся здесь монстров. Те, что оставались в живых, добивались уже нами, благо ящеры довольно спорно ходили всех, кто умудрился спрятаться от бойни. На шестом этаже отеля мы обнаружили в том числе первых выживших. Группа людей успела забаррикадироваться в одном из конференц-залов, просто приварив найденные металлические конструкции к стене, тем самым сделав проход внутрь слишком сложной задачей, с которой существа, пришедшие снаружи, справиться пока не могли. Нет, те же пауки пролезли через щели баррикады, Но тут уже хватало сил даже слабых магов, что оказались внутри, чтобы справиться с угрозой. К сожалению, несмотря на все попытки убедить их в том, что здесь теперь относительно безопасно, они не верили. Даже то, что Арина-целитель может помочь им с ранами, не убедило перепуганных людей позволить нам пройти внутрь. Похоже, они опасались, что в образовавшийся проход могут проникнуть монстры. Да и наше присутствие их сильно нервировало. Впрочем, людей тоже можно было понять, так как подход к этому залу был в том числе полон следов человеческой крови и остатков тел тех, кому не повезло добраться до укрытия. С учётом такого я бы не удивился, если бы на нас напали просто из-за опасения, что это монстры каким-то образом научились говорить на человеческом языке. Благо русский являлся универсальным языком мира наравне с китайским, и мы прекрасно понимали друг друга. Да и наличие рядом с нами демонов-ящеров явно не добавляло спокойствия, но об этом я подумал слишком поздно, и отзывать их в сторону было уже поздно. Только то, что внутри были маги максимум ранга ученик, то ничего существенного они нам всё равно сделать не могли, что прекрасно понимали. Так что пришлось нам отходить от зала как можно дальше, чтобы не нервировать наблюдающих за нашим перемещением магов. Пятый этаж был именно тем местом, куда с улицы проникли рурхи, потому что мы обнаружили в коридорах однозначно говорилось о том, что самое массовое сражение началось с двух комнат. По всей видимости, выбрав соседние окна, демоны попали в разные помещения, И в первое время вынуждены были действовать раздельно. Дальше уже сражение переместилось в коридор, где мои призывы успешно теснили тварей, которые лезли на них. Потом уже к ним присоединились шакалы, которые ускорили зачистку этажа. Впрочем, последних в живых после такого осталось лишь 4 особи, из-за того, что на этом этаже уже встреченных нами белокожих монстров было куда больше. Создавалось такое впечатление, что они после начала боя устремились к этому этажу, чтобы подавить сопротивление, но мои призывы оказались сильнее и справились с этой угрозой. Людей здесь мы не обнаружили. Понятно, что многие пытались убежать от возникшей угрозы, но всё же после шестого этажа мне хотелось верить, что кому-то ещё удалось организоваться противлением монстрам. Впрочем, Наличие большого количества этих белокожих монстров сводило на нет все усилия. Они были достаточно сильны, чтобы разрушить любую наспех созданную баррикаду, так что люди всё равно не могли бы спастись от них, если среди них не было магов, которые могли удерживать твари на расстоянии. К сожалению, среди гостей этого курорта не было особо сильных магов. Что уж говорить, Лена была, по моим ощущениям, Самым сильным магом в этом отеле, а она всё ещё студентка академии и не успела реализовать весь свой потенциал. Так что в отеле, по сути, кроме нас не оказалось никого, кто мог бы справиться с возникшей угрозой. Я далеко не герой и действовать без выгоды для себя не люблю, но в данном случае, если мы не расчистим отель от монстров, то и выбраться из этой ситуации с минимальными потерями не выйдет. Тем более вокруг курорта всё так же продолжает действовать снежная аномалия. Поэтому вполне возможно, что кроме монстров нас ждёт что-то ещё. Что-то, что может мне сильно не понравиться. Следовательно, лучше ликвидировать видимые угрозы, прежде чем их количество увеличится. Четвёртый же этаж был именно тем местом, откуда начался прорыв существ снаружи. Сугробы на металле на отель такой величины, что по ним легко забрались даже ледяные волки, не говоря о более лёгких пауках. В итоге именно на этом этаже было больше всего следов человеческих смертей и возникшей паники при неожиданном появлении монстров. Впрочем, тут же были видны последствия сопротивления, которые оказали одарённые безраздумья атаковав существ, что на них напали. Даже не представляю, во сколько владельцам отеля обойдётся ремонт помещений после такого происшествия. Сколько смертей, тихо произнесла Арина, замерев взглядом на оторванной мужской руке. Мы уже несколько раз видели разорванные тварями тела, так что обе мои жены успели как избавиться от остатков завтрака, так и отчасти привыкнуть к этому виду. Арине было хотя бы немного легче, так как во время операции учишься не реагировать болезненно на кровь и внутренности пациента, но тут все же ситуация несколько иная. Для меня же это зрелище не было таким уж непривычным. Довелось через многое пройти, чтобы добиться того, что я имею сейчас. И массовая смерть людей не самая неприятная, через что мне случалось проходить. Роксана и вовсе равнодушно смотрела на это все, больше уделяя внимание телам существ, выискивая из них тех, кто ещё мог остаться в живых. Правда, с учётом её внимательности, это состояние было недолгим. Эти существа напали прикрытые метелью, так что неудивительно, что их никто не ожидал увидеть здесь, произнесла Диманесса после того, как зачистка этажа была покончена. Недобитков было не так много, но всё же их хватало, и она не могла отвлечься, пока дело не было сделано. Рэд, ты что чувствуешь?" обратился я к змейке, которая, как обычно, скрывалась среди волос Лены. Источник бури стал к нам ближе, но всё так же находится на достаточно большом расстоянии, ответила красноголовая змейка, высунувшись на миг из волос моей жены. "То есть мы находимся у края метели?" спросила Лена. "Да," подтвердил Рэд. "По моим ощущениям, чем ближе к источнику, Чем больше снега и намного холоднее. Вот только холода нам не хватало, ворчливо отозвался я на это, будто какой-то старикан. С собой ничего поделать не мог, холод я действительно не любил. Так сейчас из-за прорыва монстров, похоже, начались какие-то проблемы с отоплением. Видимо, они как-то зацепили трубы теплоснабжения, и понемногу в коридорах становилось холоднее. с учетом того, что с четвертого этажа началось их вторжение, то часть этажа уже была заметена снегом, который сам с собой закупорил выход наружу и, возможно, уберег нас от еще одной порции существ, вторгшихся снаружи. Пошли дальше. Махнул я рукой, отвлекая всех от не самых приятных мыслей, которые возникали при виде устроенной здесь бойни. «Чем быстрее мы истребим всех монстров», Чем быстрее, сможем начать приводить всё в порядок. Надеюсь, к этому времени уже прибудут спасатели, и мы сможем отсюда уехать. Уже тише добавил я под конец, так чтобы мои жонны не могли меня услышать. Мы успели пройти буквально пару метров по направлению к лестнице, как снизу что-то бухнуло, и одновременно с этим по стенам пошли ветвящиеся во все стороны трещины. Я едва удержался на ногах, А вот Лена все же не удержалась и чуть не упала на Арину, которая успела ее подхватить, чтобы та не ударилась. Демоны-ящеры и вовсе припали к полу, раздраженно ведя головой и прислушиваясь к происходящему. «Это что еще за ерунда?» – озвучил я общую мысль, зависшую в воздухе. Вдруг дверь одной из комнат, до которой мы не успели дойти, вынесла и впечатала в противоположную стену. Мгновение спустя, к еще не успевшей упасть двери, оказалось пришпилено огромное существо, чем-то напоминающее мне северного мишку. Он своим телом проделал большую дыру в бывшем дверном проеме и удивительно легко удерживался на весу двумя лапами рурха, который в этот момент полосовал мишку своими спинными отростками. «Зверь ярился и злился!» В безрезультатных попытках достать мой призыв в ответной атаке. Пусть демон был необычайно силён, но лапы медведя, покрытые толстой коркой льда, вполне могли с одного удара отправить того обратно в его мир. И всё же, несмотря на все попытки медведя достать своего противника, демон просто не давал ему такой возможности. Лапу он отклонял то одним, то другим спинным отростком, а когда этого было недостаточно, то в дело вступал более тяжелый хвост, который одним своим ударом разрушал слой льда на лапах, который Мишка старался нарастить обратно. Длилось это противостояние всего несколько секунд, до тех пор, пока медведь не взревел, попытавшись укусить мой призыв. Тот будто только этого и ждал, отпустив своего противника и, вцепившись руками в пасть, попросту разорвал ее пополам, разведя в стороны. И будто этого было мало, в открытую рану принёсшую мишке неимоверную боль, влетел хвост, пробивая череп и дотягиваясь до мозга ледяного существа, прерывая его мучения. Тело монстра ещё некоторое время дёргалось в агонии, не до конца осознавая собственную смерть, но и это вскоре прекратилось. Рурх отбросил поверженного противника в сторону, И поклонившись мне, стремительно нырнула обратно в комнату, из которой только что появился. Ми лорд, вы откуда взяли таких демонов? осторожно спросила Раксана, по виду которой однозначно можно было сказать, что она была сильно впечатлена только что продемонстрированными возможностями моего призыва. Ты же сама знаешь, что я не контролирую место, откуда откликнется очередной призыв, развёл я руками. Тебе не доводилось видеть подобных существ? Нет, нахмурившись, ответила Диманесса. Сильные и опасные противники. Если бы их был хотя бы десяток, то они вполне могли бы соперничать с гвардией лорда, если не учитывать магические способности, входящих в состав гвардии существ. Значит, хорошо, что они на нашей стороне. Я бы хотела сразиться с одним из них, вдруг заявила Раксана, требовательно посмотрев на меня. Как вернёмся домой, пообещал я, не видя в этом желании ничего такого. Тем более Диманесса впервые просила о чём-то подобном, и я не видел смысла ей в этом отказывать, пусть и не ожидал подобной просьбы. Я подошёл поближе к поверженному демонам Мишке, и мог лишь покачать головой от представшего передо мной зрелища. Пока он был жив, монстр ещё сохранял целостность ледяной брони, но сейчас она понемногу рассыпалась. Изначально не являясь таким уж крепким материалом, и приобретала свои исключительные свойства только благодаря магии, которая сейчас не оказывала нужной поддержки. Само же тело пестрело множеством сквозных ран. Для многих и третье этих раннии хватило бы, чтобы испустить дух, но вот этот монстр прекрасно держался под градом ударов, и если бы призванный мной демон не блокировал попытки атаковать его, то вполне возможно нам бы пришлось столкнуться с большой опасностью впрочем противника ведь всегда можно сжечь для Лены с её вторым источником магии это не такая уж проблема тут больше опасаешься того что всё помещение окажется охвачено огнём чем после атаки выживет монстр подобный этому мишке и всё же хорошо что удалось призвать кого-то подобного двум демонам представившимся как рурхи Без них продвижение явно бы замедлилось. Дальнейшее перемещение по трём этажам мало отличалось от того, что мы видели на четвёртом. К этому моменту демоны шакалы были полностью уничтожены, и внизу вовсю веселились рурки. Больше всего этим недовольны были демоны ящеры, что всё так же шли вместе с нами и вместе с Раксаной, добивали ещё живых монстров. К сожалению, после двух демонов Таких оставалось совсем мало, а значит, по внутренним правилам ящеров количество трофеев, которые они могут забрать с собой, тоже уменьшилось. Несмотря на это, они продолжали следовать моим командам и тщательно проверяли каждый угол на этаже, чтобы точно никто из монстров не остался позади нас. С третьего по первый этаж следов пребывания монстров было больше всего, как и следов того, что они здесь устроили. Всё же именно на этих этажах располагались развлекательные зоны, и здесь было больше всего людей на момент нападения. В то же время тут было больше следов борьбы, и судя по всему, первые минуты существ снаружи успешно сдерживали с помощью магов, а дальше люди спускались всё ниже. Мы прошли по всему этому пути, пока не добрались до подвала, проход в который был перекрыт толстой железной дверью. Рядом с ней стояли рурки которые, казалось, обнюхивали ее в поисках малейших слабых мест, но все же не продвигались дальше. «Враги закончились, милорд, синхронно склонили головы демоны, только увидев меня. Тогда вместе с ящерами отправляйтесь на четвертый этаж и проверьте, чтобы в округе отеля не оказалось никого, кто мог бы пройти внутрь. Отдал я следующее распоряжение. Может, с большинством монстров в отеле и было покончено», Но это не означало, что снаружи нас не ждёт новая порция готовых добраться до человеческого мяса существ. "Как прикажете", прошелестели демоны, растягивая гласные. Оберурха, как мне показалось, довольно улыбаясь, отправились наверх, а мы остались в четвером у железного заслона. Похоже, этот проход специально укрепили, сделав из подвала что-то вроде бункера. То ли хозяева отеля опасались каких-то природных катастроф, то ли были параноиками, но даже несмотря на то, что монстры пытались проникнуть внутрь, что было видно по состоянию железной двери, достойной того, чтобы находиться в банковском хранилище, им это не удалось. Сама дверь была изрядно покорёжена, но всё же справлялась со своей задачей и никого не впустила внутрь. Остаётся лишь надеяться, что внутри действительно окажутся люди, так как на последних этажах мы видели только трупы, а те немногие группы, что пытались забаррикадироваться, в общем, им не повезло. Здесь был самый сильный наплыв существ, и они были слишком голодны, чтобы упустить такую добычу. "Оксана, можешь помочь?" обратился я к девушке. Диманесцы без слов вышла вперёд и окинула дверь внимательным взглядом. В следующей миг в её руках появилось два меча, и Рокс сделал стремительный шаг вперёд, совмещённый с одновременным взмахом мечами. После этого она вернулась в изначальную позицию, а мечи исчезли туманной дымкой, будто их и не было. А что она здесь начала говорить Арина, как вдруг на двери появилось множество чёрных линий, которые на самом деле оказались тонкими разрезами, что и продемонстрировала Раксана, ударив ногой в поверхность двери. Последняя от такого воздействия потеряла целостность конструкции и рассыпалась на части. «Как это?» – удивление крупными буквами было написано на лице моей жены. Лена тоже была немного удивлена такой демонстрации, но в меньшей в мере, так как в свою бытность Ленарет, она от Рокс видела и не такое. «Как это вообще возможно?» «Роксана сильная!» – хмыкнул я. Димонас с женой это лишь пренебрежительно фыркнула и встала в горделивую позу. Кто-то явно пересмотрел ТВ или уже успел добраться до манги, так как пафос в этой позе было столько, что казалось, фигура Рокс начинает сиять от ореола силы. В этом мире я стараюсь экономить энергию и не действовать в полную силу, соизволила пояснить Димонас моей жене свою особенность. Это позволяет собирать энергию И в то же время тренироваться действовать в ограниченных условиях. С учётом сколько уже энергии Раксана собрала, то она в случае необходимости может разрушить этот отель парой взмахов меча, просто перерубив несущие стены и удерживающие опоры, добавил я. Только тогда я останусь почти без магической энергии, нахмурилась Диманесса, так что предпочла бы до этого не доводить. И все демоны способны на подобное, заинтересованно спросила Арина, обратившись уже ко мне. Лишь отчасти, уклонился я от полного ответа. А лучше давайте пройдём внутрь, вдруг кому-то нужна помощь, напомнил я целительнице про её собственное желание помочь людям. Арина решительно кивнула, но первой в проход благоразумно соваться не стала. Эта роль была отведена Раксане, точнее, одной из её иллюзий. Кто знает, как люди, загнанные в угол, отреагируют на появление людей в месте, где их не должно быть. Да и шум от входа в подвал до них тоже должен был дойти. Как я и думал, фигуру девушки, входящую внутрь коридора в подвале, встретил дружный залп маломощных магических техник. Может, они и были слабыми, но в таком количестве качество уже не имело значения. Иллюзию просто снесло шквалом, и если бы на её месте был живой человек, то ему бы точно не поздоровилось. Такая слаженность, конечно, похвальна, но не в данный момент. Прекратить, крикнул я, не рискуя выходить в зону, откуда велся обстрел. Свои! Покажись, раздался напряжённый голос с той стороны. Егор, обеспокоенно произнесла Арина, смотря на меня. Не переживай, подмигнул я своей жене. Роксана, сможешь сделать мою иллюзию, чтобы будет повторять всё за мной? Без проблем, ми лорд, кивнула Димонес, и в этот же момент от меня отделилась размытая тень, которая спустя миг предстала полной моей копии, двинувшейся вперёд. В плане иллюзий мой вассал действовала настолько умело, что если не обладать магическим зрением или чутьём на такие вещи, то обнаружить неестественность создаваемых ею образов Было практически невозможно. Всё же у Диманессы был колоссальный опыт в этих навыках, что позволяло ей не только создавать достоверные копии вещей и живых существ, но и использовать это в бою, когда противник до последнего не может понять, где находится настоящий враг. Да и материальные иллюзии это нечто. У меня уже возникала мысль отправить её на исследования к Хоткевичу, и единственное, что меня удерживало от этого, Так то, что, к сожалению, Аркадия нельзя переманить в мой род, потому что он в этом вопросе был довольно принципиальным. Да и союзным его род не сделать, так как Хаткевича уже входит в другой род, и переманивать младшие рода считалось очень дурным тоном, вплоть до того, что тебе могли объявить войну. Так что изучить более подробно этот вопрос можно будет, только когда у меня появятся исследователи, подобные Аркадию. Жаль, что таких самородков очень сложно найти, но мне, как правило, везло на подобных людей, и, возможно, когда-нибудь я бы заведу собственную исследовательскую базу. Как вы видите, я обычный человек. Тем временем моя иллюзия подошла ближе к спрятавшимся за укрытиями людям, и мне приходилось демонстрировать, что в моих руках нет оружия, а я само воплощение доброжелательности и вообще не несу никакой угрозы. Хорошо, что Раксана также вывела перед нами подобие голографической проекции, так что мы видели всё то же, что и моя иллюзия, и картинка изменялась вместе с движением глаз или поворота головы. Благодаря этому я мог говорить, не создавая впечатления, что не вижу своих собеседников. Мы уничтожили всех монстров, что напали на вас, так что можете больше не прятаться. Так мы тебе и поверили, раздался другой голос на это в ответ. Но на него тут же довольно громко зашикали, чтобы он не выделялся. Если мне не верите, то можете отправить одного человека на проверку, безразлично, пожал я плечами. Мне лишь хочется, чтобы ресторан побыстрее начал свою работу, а то знаете ли, проголодался. Такая незамысловатая речь, похоже, убедила людей в том, что я не какой-то монстр, прикинувшийся человеком, или что они там себе напридумывали, когда увидели меня. По крайней мере, после моих слов среди спасшихся начались переговоры. Я же, чтобы не нервировать людей, попросил Раксану отправить иллюзию обратно, а то неизвестно, как они отреагируют, увидев и иллюзию, и меня рядом с ней. Всё же спасшимся за это время пришлось пережить многое, и они могли быть на взводе, начав действовать прежде, чем думать. А разговоры затянулись, так что я решил просто подняться на первый этаж и уже там дожидаться смельчака, которого отправят на проверку. Тем более на первом этаже был вполне неплохой бар для отдыхающих. И я не думаю, что после всего произошедшего кто-то выставит мне счет за вскрытую бутылку виски. Правда, я думал, что выпью ее один, но на удивление все девушки требовательно смотрели на меня и пришлось делиться дорогим алкоголем с ними, Благо им хватило по одной порции, чтобы отказаться от продолжения. "И как ты пьёшь подобное?" с отвращением на лице отставила стакан в сторону Лена, когда она наконец-то смогла продышаться. "Ну что поделать? Виски оказался крепким, а моя жена, похоже, до этого никогда подобного не пила и решила опустошить стакан залпом. Вот и перехватила у неё дыхание. Хорошо хоть сумела прокашляться, а то пришлось бы искать воду, чтобы дать ей запить. «Умеючи и не такое сможешь», — хмыкнул я, показав на Арину, которая опрокинула стакан, даже не поморщившись. «Вот что значит подготовка», — покачал я головой. «Когда видишь труп, который тебя заставляют распотрошить, чтобы узнать причину смерти», начала говорить под удивленным взглядом Лены «Арина». то алкоголь в том числе может привести мысли в порядок и переключить себя на рабочий лад. Не со всеми срабатывает, но всё же это определённая встряска организма, которая действует довольно отрезвляюще. По мне довольно слабое пойло. Пожало плечами Роксана, единственная отказавшаяся от продолжения из-за того, что ей вид телевиски показался вообще не крепким. «У нас готовят и кое-что похлеще, способное свалить с ног и трехметровую образину, так что не понимаю ваших эмоций». «Ты тоже, конечно, сравнила. Не согласился я с ней с удовольствием, потягивая дорогой букет, действительно дорогого алкоголя, который наверняка стоил не одну тысячу имперских рублей. Правда, большая часть бара была разрушена в результате попадания магической техники, так что выбирать особо было не из чего». Просто повезло, что эта бутылка уцелела. Жаль только, что этикетка была испорчена до такой степени, что понять, кто его производитель, было невозможно. У нас всё же физиология разная. Вас, чтобы пронять настойка должна содержать магические компоненты. А в этом виски, потряс я уже наполовину апостошённой бутылкой, ничего подобного нет. Я высказала лишь своё мнение. Пожала плечами Роксана. безразличная к подобного рода вопросам. Бутылка закончилась довольно быстро, а закуски, к сожалению, не нашлось, так как убитые нами монстры в первую очередь искали еду и все, что могло попасть в их прожорливые глотки, уже было подъедено. Есть же из разорванных упаковок, но не настолько же я был голоден. Арина и Лена, благодаря пусть и небольшому вливанию горячительного напитка, перестали быть такими бледными, что они не могли быть такими бледными, И на щеках появился здоровый румянец. Да и было видно, что мои жёны, если и не полностью, но всё же немного расслабились, или уж только старались поменьше смотреть на трупы людей и монстров, чтобы не возвращаться к этому. Правда, всё это не могло избавить нас от запаха, который исходил от мёртвых туш. Но в этом плане остаётся надеяться, что сотрудников отеля выжило в достаточном количестве, чтобы быстро решить эту проблему. а то, чувствую, система вентиляции с таким точно не справится. Я уже было подумывал, чтобы поискать еще что-то подобное по качеству, как к нам, осторожно оглядываясь, подошла девушка-администратор. Удивительно, но это была та же самая девушка, что не пускала меня наружу, когда под снежной лавиной пропали мои жены. Сотрудница отеля была бледна, а весь макияж, что был на ней, изрядно подпорчен, Но было видно, что она как могла пыталась привести себя в порядок. Увидев нас, администратор поправила свою блузку, которая была перепачкана в чужой крови, и уверенной походкой направилась к нам. Одно то, что она пытается сохранить положенную ей по работе статусность, вызывало определённую долю уважения. Всё же она не побоялась прийти сюда, где, возможно, до сих пор опасно. Господин Шувалов, поклонилась она мне, Я была выбрана от лица выживших, чтобы убедиться в ваших словах. То есть я хотела сказать, запнулась она под моим недвусмысленным взглядом. Все же сомневаться в слове аристократа, а тем более князя Российской империи, за это давно не лишают жизни, но ведь можно устроить множество неприятностей личности, посмевшую сомниться в слове князя. Будем считать, что вы просто неверно выразились. После небольшой паузы все же с милостью велся я. Вроде бы мелочь, на которую не стоит обращать внимания, но благодаря этому теперь девушка будет думать, как бы исправить свою оплошность и не сделать хуже. Тем самым она закроет глаза на многие вещи, если вдруг подметит что-то, что ей вроде бы знать не нужно. Вроде бы ничего такого мы после себя не оставили, но ведь трактовать то, что мы делали, можно по-разному, а зачем мне лишние заморочки? Благодарю, Господин. Глубоко поклонилась мне администратор, с такой благодарностью посмотрев на меня, что Арина недовольно фыркнула на такое проявление эмоций. Правда, ничего на это не сказала. Если позволите, я должна осмотреться на этажах, чтобы убедиться, что монстров нет, и потом рассказать об увиденном остальным. Раксана, сопроводи на всякий случай девушку, попросил я у Диманессы. Как прикажете, милорд, кивнула Рокс, встав позади вдрогнувшей девушки. И всё же она взяла себя в руки и в сопровождении демонессы отправилась осматривать этажи. Не думаю, что они будут подниматься дальше второго этажа, так как картина везде была одинаковой. А так и не представившаяся мне девушка-администратор не производила впечатления человека, способного долго смотреть на трупы монстров без того, чтобы не стало плохо. Своим жёнам я предложил попробовать что-нибудь более лёгкое, но они ожидаемо отказались. Вместо этого обе решили заняться медитацией, чтобы скоротать время в ожидании и скопить энергию в источнике. В плане Лена она это делала, по всей видимости, из-за опасения, что неприятности ещё не кончились. А вот Арине силы скоро точно потребуются, так как сомневаюсь, что в подвале спряталось много везунчиков, не получивших ран в этой кутерьме. И я не я, если моя жена не пойдёт помогать всем нуждающимся, не заботиться о собственной выгоде. Всё же воспитание как целители даёт и себе знать. И теперь Арина не может пройти мимо раненых или больных. Я же во всём этом предпочтал получать свою выгоду, а то ведь так сядут на шею и будут требовать всё больше и больше. Пока сидели в ожидании вердикта от сотрудницы отеля, Я обратился к связям, соединяющим меня с моими призывами. В этом плане всё оставалось как было. Ни один из демонов не погиб и даже не получил травм. Пока рано об этом судить, но похоже, снаружи либо вообще никого не осталось, либо те, кто там находился, не представляли для них опасности. С учётом того, что продемонстрировал Рург, то я сомневаюсь, что таких монстров вообще удастся найти. Всё же с призывами иногда это похоже на рулетку, когда заранее не знаешь, что выпадет, и я могу лишь задавать критерии того, какие существа мне необходимы в данный момент. Рурхов определённо стоит запомнить, но вот призывать их на людях, всё же они имеют довольно пугающую внешность. Впрочем, последнее меня не сильно заботило, и если для решения проблем потребуется кто-то подобный им, То я обязательно ими воспользуюсь. Возможно, хорошо было бы решать все проблемы огненным шаром, но у моей магии совершенно другое направление, которое позволяет мне поручать все дела другим. Главное удерживать их в ограничениях, накладываемых призывом, и не упускать мелочи, благодаря которым демоны могут вырваться из-под контроля. Источник аномалии начал удаляться от нас. Неожиданно произнесла Рет. На миг высунувшись из-за волос Лены, вот ведь, пусть я и знал, что этот мелкий демон всегда находится с моей женой, но она настолько умело скрывалась, что я про это невольно забывал, и иногда вот так непроизвольно реагировал на её появление. Хорошо ещё, что никто, похоже, этого не заметил. Получается, метель скоро прекратится, обратился я к змейке. Домую, в течение часа влияние аномалии будет оказано на эту область в незначительной мере. После небольшой паузы, будто к чему-то прислушиваясь, ответила Рэд. Хорошо, спасибо, поблагодарил я её. Пусть демон меня боялась, но только благодаря ей Елена выжила тогда в мире демонов, и я ей был за это благодарен. Получается, скоро до нас смогут добраться спасатели? Радостно улыбнулась Арина. «Жаль только, что не удалось узнать причину этой аномалии». «Любопытно, конечно, что ее вызвало», — согласился я с ней. «Но если она не коснется нас, то это к лучшему. Пусть местные разбираются с этой проблемой». Развить наш разговор не получилось, а Арина точно хотела его продолжать, так как к этому моменту вернулась сотрудница отеля. Похоже, ей хватило и той части, что она успела увидеть за эти несколько минут, чтобы вернуться назад». Убедились, что всё в порядке. С улыбкой спросил я у ещё более побледневшей, чем раньше, девушки: "Да, спасибо", поклонилась она. "Я пойду сообщу остальным, что можно выходить". Я с вами выдвинулась вперёд, Арина. Я целитель, и могу помочь раненым. Я была бы вам признательна, благодарно улыбнулась администратор, даже слегка повеселев от этой новости. "Ну что, похоже, неприятности заканчиваются".